и для чего эти кости могут быть использованы. — Мы забыли про одну вещь, — проговорила Кэт. До этих пор она хранила молчание и сосредоточенным видом разглядывала фреску. — В одной из строф криптограммы говорит, что рыба смотрит на пропавшего царя. — Не на царей, во множественном числе, но на кого-то одного. — А здесь три царя. Мне кажется, нам просто не хватает воображений, чтобы понять этот символ. Рэйчел обернулась к остальным и спросила Что, по-вашему, может означать выражение? Пропавший царь. Крыток пожал плечами. загадкам не было конца. вигра обхватила до подбородок и стал размышлять. В соседних подземельях, которые называются катакомбами домицилы, тоже есть фреска с изображением волхвов. Но там их не три, а четыре. Дело в том, что нигде в Библии не указывается, сколько точно был волхвов. На картинах и фресках христианских художников их количество постоянно изменялось. Выражение «пропавший царь» как раз и может означать того самого волхва, которого не хватает на этой фреске. «Четвертого волхва?» спросил Грей. «Фигуру?» которая лицтворяла собой утерянные знания прошлого, добыто алхимиками. Вигор поднял голову. Вторая строфа, полученного нами послание, намекает на то, что кости первых трех волхвов помогут обнаружить останки четвертого из них, кем бы он ни был. рэйчел помотало головой, что привлечь их внимание. Не забывайте, что эта подсказка находится в склепе.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 Ответ на твой вопрос должен лежать в третьей строфе головоломки. Четырнадцать часов двадцать две минуты. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер Кроу проснулся от стука в дверь. До этого он спал в кресле. О, уж это энергономика. Кресло было таким удобным, как и звала откинуться назад, закрыть глаза. Прочистив горло, он громко сказал Войдите. На пороге появился Логан Грегори. Волосы у него были влажными, рубашка свежая и выглаженная. Он выглядел так, словно так, только пришел на работу из дома, а не провел здесь целые сутки. Наверное, Логан прочитал мысли шефа. Он провел ладонью по белоснежной рубашке и пояснил. — Я каждый день совершаю пробежки, поэтому в нашем спортзале у меня всегда хранится запас белья и чистая рубашка. Пентер не ответил. Он был слишком удивлен.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 Командор Пирс и другие снова отправились на какое-то дело. Пейнтер подал вперед. — Что? Снова нападение? Они сейчас должны находиться в Ватикане? — Нет, сэр. После того, как вы поговорили с ним по телефону, они отослали эскорт карабинеров и куда-то вот отправились. Генерал Ренда хочет быть в курсе того, что происходит. Его оперативник, лейтенант Рэйчел Верона, намекнула им, что вы передали им какую-то информацию, но не сказала, какую именно. — Похоже, генерал Рэнда немного обижен тем, что его отодвинули в сторону и держат неведений И что вы ему ответили? — Логан поднял брови. — Ничего, сэр. Это ведь обычная практика сигмы. Мы ничего не знаем.